Фаина смущённо кивнула и остановилась у двери в следующую комнату. И снова не слишком торопилась нажимать на ручку, стояла, переступая с ноги на ногу и мялась. Здесь она совтает Аню. Она очень хорошая девочка, добрая и привязчивая. Но вам придётся немножко набраться терпения, потому что ей всего 13 лет. А это сами знаете, какой сложный возраст. Анечка может вспылить, может нагрибить, даже закричать и заплакать, но сердце у неё очень доброе, поверьте. «Фаина, передай этой твари, чтобы она не смела заходить ко мне!» Послышался из-за двери истошный крик девочки с добрым сердцем. С той стороны в запертую дверь швырнули чем-то тяжелым. «Вот только пусть попробуют хотя бы порог перешагнуть, и я ее прирежу!» Домоправительница поперхнулась словами. Усмехнувшись, я решительно толкнула дверь, и навстречу мне полетела граната. Сориентировалась я моментально. После нескольких лет службы на Кавказе мне хватило доли секунды, чтобы оценить и по возможности отдалить опасность. Одним сильным точком на несколько метров отшвырнула и почти впечатала в дальнюю стену коридора перепуганную файну. Метнулась следом и накрыла вбежавшую домработницу своим телом. 3 2 1, считала я про себя, как я помнила ещё со времён учёбы в спецшколе. Взрыватель гранат лимонки срабатывает через 3-4 секунды после того, как выдернута чека и отпущен её ручак. То есть, когда граната брошена. Однако прошло 5 секунд, 6, 10. Ничего не происходило. Я подняла голову. Фаина подо мной тоже было припыхнулось, но я пнула её коленом, и она снова прослушно распласталась по ковру. В коридоре стояла абсолютная тишина. Хотя нет, Из противоположного конца коридора слышалось негромкое мерное перестукивание. Я привстала, вгляделась почти до отказа, вывернув шею. В метрах 5 от меня перекатывалось с одного ребристого бока на другой так и не разорвавшееся лимонко. Помедлив, я встала. Осторожно, кошачьей походкой приблизилась к гранате, ещё раз вгляделась и взяла её в руки. Женя, Слабо простонала Фаина, которая всё ещё продолжала лежать на ковровом покрытии, напоминая выброшенную на, на берег камбалу. Что это было? Женя, не отвечая ей, я уже безбоязненно вертела в руках лимонку. Граната была не учебная, а боевая. Я поняла это не по её пластмассовому корпусу и отсутствию запала, но сделано по себе было на отлично. Понять, что эта штука не опасна, мог только профессионал вроде меня. Из-за двери доносилось оздавленное хихиканье. Я рывком распахнула дверь и шагнула внутрь. И на этот раз меня не остановил бы шквальный огонь из раскалённого до красного гранатомёта.